Издательство «Городец». Кристин Хельга Гуннерс-Доухтир. Фиасоль и похищение маленького льва. Как-то раз Фиасоль отправилась путешествовать. Сначала ее мама и сестра Бидда поехали в Копенгаген. Только вдвоем. Сестра Пиппа из-за этого расстроилась, но чуть-чуть. А вот Фиасоль расстроилась ужасно. И тут, неожиданно, причем совершенно безо всяких объяснений, Фиосоли Пиппе, а также их бабушки Гоу-Гоу, подарили возможность присоединиться к ним. В Дании их встретили тетя Глоя и ее сын Гутти. Все они навестили Лоу-Лоу, сестру дедушки, а поселились они в доме практически без стены стины большой, которая раньше была профессиональной танцовщицей и исполняла танец живота. Феосоль потеряла свою бейсболку в парке Тиволи, где бабушку заманили прокатиться на скором поезде Одина. А потом они отправились домой в Исландию, чем и завершили это чрезвычайно удачное, развлекательное путешествие. Но, по правде говоря, здесь рассказано не все. Во время этого путешествия произошли удивительные события, о которых семья никому никогда не рассказывала. Фиасоль, потому что ей было очень стыдно. Бабушка, мама и Глоя, потому что они были смущены. Пиппа, Гути и Бидда, потому что им все происходившее казалось очень глупым. Но теперь пришло время рассказать правду. Чтобы описать, как все это было, лучше сначала посмотреть на договор, который все путешественники подписали в доме Стины Большой. Великий договор путешественников обязательный для исполнения во время развлекательных поездок. Во время поездки строжайше запрещается делать то, что ребенок в возрасте 10 лет и моложе считает скучным. Каждый путешественник должен, напротив, делать только, исключительно и всегда все, что ребенок в возрасте 10 лет и моложе, будет считать самым при самом веселым. Тому, кто нарушит этот великий договор отказывают в продолжении поездки, и он должен немедленно отправиться домой. Это правило действует в разумных пределах. Подписи Фиасоль, мамы, Гути, Биды, Пиппы, бабушки Гоу-Гоу и тети Глои. Маленькие буковки в договор вписала, конечно, мама. Она отказалась подписывать договор, если в нем не будет оговорки о разумных пределах. Таким образом, мама получила гарантию, что она не будет замешана в какой-нибудь глупой истории. Но иногда и мама забывала про оговорку о разумных пределах. В один прекрасный солнечный летний день все участники развлекательного путешествия отправились на поезде в Швецию. «Вот так я добавлю в свой список целую страну!» торжествующе закричала Фиасоль. С вокзала они на автобусе поехали в парк развлечений потому что мы должны делать только исключительно и всегда все, что ребенок в возрасте десяти лет и моложе, будет считать самым -при самым веселым, — обрадованно сказал Гутти. В парке развлечений Битда каталась на фургонах ковбоев, а Пиппа и Гутти взлетали ввысь на колесе обозрения. Бабушка прилегла на траву в тенек почитать датскую газету со сплетнями о звездах. Тетя Глоя и мама, разувшись, пошли гулять по фонтану чтобы охладиться. Фиасоль? Где же она? Сначала она купила сахарную вату на те кроны, которые ей дала сестра дедушки Лу-Лу. А вот что она делала потом? Этого никто не знает. Она носилась по парку и побывала во всех его уголках. Она шлепала по воде в пруду, качалась на качелях, смотрела на чудовищ и каталась на каруселях, закрыв глаза. Иногда... Мама громким свистом вызывала ее. Тогда Фиасоль кричала «Я здесь!». Ближе к вечеру участники увеселительного путешествия собрались у фонтана и, перекусив тем, что прихватили с собой, отправились на совместную пешую прогулку. В центре парка стояло несколько странных домиков. За решеткой скучал маленький кенгуру. На одном доме была покосившаяся табличка с надписью «Дом». «Рептилий». «Что это значит?» — спросила Феосоль. «Здесь живут присмыкающиеся», — ухмыльнулся Гутти. «Ящерицы, ядовитые змеи, черепахи, удавы, гигантские пауки, тараканы и крокодилы». «Некоторые из них относятся к присмыкающимся», — нетерпеливо добавила Пиппа. «На них надо посмотреть». Бабушка решительно возглавила процессию. «Мы трое взрослых и четверо детей», — сказала она и протянула деньги мрачному парню. «Вы слишком тепло одеты», — сказал он и усмехнулся. В рту мелькнул золотой зуб. «Там внутри очень жарко. Некоторым гостям бывает плохо». И они вошли в густой лес. Над ними возвышались банановые деревья. Пение незнакомых птиц заглушало все вокруг. Фиасоль показала, что кто-то дернул ее. «Перестань дергать меня!» И она толкнула Гутти. «Я даже не прикоснулся к тебе!» удивленно сказал Гутти. «Мне кажется, кто-то смотрит на меня!» Пробормотала Фиасоль и стала внимательно разглядывать крону деревьев. «Ты думаешь, что всем прямо-таки охота смотреть на тебя?» Откликнулась Пиппа. Был полумрак, и вдруг сестра Бидда закричала, словно наткнулась на удава. Бидда кричала не переставая. Она испугалась какого-нибудь червячка. Засмеялась Фиасоль. Уда вы гораздо больше червячков, сказал Гути с гримасой на лице. А ты перестань меня щипать, Фиасоль. Я тебя не щиплю. Ты только что ткнула меня, сказала Пиппа. И еще раз. Прекрати, это не остроумно. Бидда снова закричала. То схватил меня за волосы. Прекрати, Фиасоль. «Я тебя не трогала! Вы всегда думаете, что виновата я!» Фиосоль вбежала в следующий зал. Она предпочла остаться наедине с гигантским пауком, чем выслушивать бесконечное обвинение. Фиасоль смотрела на жирного мохнатого паука в стеклянной клетке, а в это время кто-то дергал ее за волосы. «Ай! Кто это?» Фиосоль побежала по тропическому лесу, но кто-то по-прежнему держал ее за шею. Она обернулась, но никого не увидела. Потом ее царапнули за спину. Феосоль ужасно рассердилась. Что еще за шутки? Выходи, если посмеешь. Среди огромных листьев Феосоль увидела блеск любопытных глаз. Да! Множество маленьких глаз с удивлением рассматривали ее. Некоторые приблизились к ней, чтобы получше ее разглядеть. Маленький обезьяний хвост. «Хочешь ущипнуть меня?» «Пипа, я нашла виновника!» Феосоль внимательно посмотрела вокруг и сказала. «Мама, посмотри сюда! Мне нужна такая обезьянка. Давай купим ее!» Мама ответила, что для обезьян этот павильон их дом, и они не продаются. Посмотри-ка, на табличке написано, что карликовые обезьяны могут свободно перемещаться по павильону. «А кто-нибудь заметит, если одна из них исчезнет?» и Фиасоль вытянула руку в сторону одной из карликовых обезьян. В руке была денежная купюра, и обезьянка тут же воспользовалась случаем и ухватилась за нее. «Нет-нет, обезьянка, это нельзя брать», — ласково сказала Фиасоль. Но обезьянка не стала слушать. Резким движением она оторвала половину купюры и умчалась с ней на дерево. Она села на ветку, до которой Фиасоль не могла достать. Плечи обезьянки затряслись, показались все зубы в широкой улыбке. «Вот коза!» — пробормотал Феосоль. «Да нет же, это обезьяна!» — сказал Гути, подошедший к ней. «Козы большие!» Бидда ушла и сидела около кассы. Она не хотела наткнуться на удава. Бабушка, мама и Глоя зашли в сувенирную лавку и купили десять свистков из Эквадора потому что они были уж очень дешевыми. Гути и Пипа убежали смотреть на кенгуру. Но Фиасоль ни в коем случае не хотела уезжать домой с половинкой купюры. Она стала искать воровку в тропическом лесу. И тут на ее плечи прыгнула обезьянка. В ее руке была вторая половинка купюры, которую она протянула Фиасоль. «Большое спасибо! Очень благородно и красиво!» Обезьянка ласково похлопала Фиасоль по носу, после чего спустилась по руке и залезла в карман куртки. «Ты хочешь пожить у меня?» «Нет, так дело не пойдет, потому что мне пора возвращаться в Исландию». Фиасоль посмотрела на обезьянку, которая прекрасно чувствовала себя в ее кармане. «А вообще-то ты свободная обезьянка и можешь делать все, что захочешь», сказала она и выбежала из тропического леса. В сувенирной лавке мама купила крохотную трепичную обезьянку, игрушку для детей. Это тебе в качестве утешения, моя дорогая Фиасоль. Ты хотела такую маленькую обезьянку. Ты знаешь, что ее называют маленький лев? Сказала мама и протянула Фиасоль трепичную обезьянку. Фиасоль стала стыдно, но она подумала: я ничего не могла поделать, потому что так захотела обезьянка. Этот маленький лев. Сам забрался в мой карман. А обезьянка, сидя в кармане, ела яблоко, которое Феосоль, к счастью, сунула туда утром. В поезде Гутти сказал, что ему больше всего понравилось кататься на колесе обозрения. «А мне самой забавной показалась обезьянка «Маленький лев», — сказала Пиппа. «Самое смешное, что они в этом павильоне на свободе. Преступники могут украсть диковинных зверьков». Но Обидда считала невероятным, что нашлись такие злодеи, которые захотели бы украсть обезьянку. гудти добавил. «Такие обезьяньи-хвостики, конечно, превратятся в сосульки, если попадут в Исландию». Феосоль забеспокоилась и огорчилась. Что она наделала? Стала презренным злодеем, похитителем маленького льва. Она пощупала снаружи свой карман и чуть не задохнулась. Обезьяньего хвостика там не было. И тут тетя Глоя закричала «Посмотрите на шляпу!». В кресле по соседству с ними сидела дама в соломенной шляпе. На шляпе были цветы и листья и крохотная обезьянка, радостно махавшая хвостом. Путешественники потеряли дар речи. Фиасоль подкралась к даме, чтобы схватить маленького льва. Но лев не поддавался. Ему понравилась свобода. Лев носился по всему поезду. «Крыса! Крыса!» — закричала дама в соломенной шляпе. Когда обезьянке надоело прыгать, она опустилась на колени Фиасоль, вынула из ее кармана шоколадку и стала грызть. «Откуда эта обезьяна?» — сердито произнесла мама и впилась взглядом в фиосоль. «Она сама залезла ко мне в карман», — тихо ответила фиосоль. «Она живет на свободе и делает все, что хочет». Пиппа возмутилась. «Ты не в своем уме! Теперь ты попадешь в тюрьму!» Такого Фиасоль не ожидала. «Да-да, а может быть и твоя мама тоже», — добавил Гутти. «Мама? Но почему мама?» — с ужасом спросила Фиасоль. «Потому что она вырастила малолетнего преступника», — сказала Бидда. «Перестань говорить глупости», — сердито сказала мама. «Это не остроумно». Ты переступила черту, Фиасоль, и вышла далеко за пределы разумного. Мама открыла сумку. «Сажай сюда обезьяну», — простонала она. «Это первоклассная тюрьма для обезьян», — сказала Глоя. «Когда приедем в Копенгаген, сразу же сядем на обратный поезд в Швецию и вернемся в дом присмыкающихся». Уже стемнело, когда путешественники добрались до парка развлечений. У ворот стоял мрачный охранник с большой связкой ключей. «Мы закрываемся!» — решительно сказал он. Но тут зазвонил телефон. Охранник стал отвечать и хихикая отошел в сторону. «Быстро идем!» — прошептала бабушка. Они прошмыгнули за спиной охранника и пересекли парк, но, подойдя к дому присмыкающихся, увидели, что он закрыт. Свет в нем не горел. «Что будем делать?» — спросила мама. «Бежать!» — крикнула бабушка и побежала. «Надо успеть, пока парк не закрылся». Они бежали по дорожкам в темноте и добрались до ворот. Большие решетчатые ворота уже были закрыты. Охранник отсутствовал. «Что делать?» — раздраженно спросила мама и посмотрела на бабушку иглою. Бабушка оценила взглядом высокую железную ограду вокруг парка. «Тебе через нее не перелезть», — сказала Фиасоль. «Просто проведем здесь ночь», — вздохнула Глоя. «Да, наверное, это лучший вариант», — пробурчала мама. «Да, потому что завтра утром мы вернем им обезьянку». Мама широко открыла рот. «Вы с ума сошли, да? Хотите здесь ночевать?» Гутюх мыльнулся очень довольный. «Как прикольно!» «Давайте пойдем вон в тот ковбойский фургон!» «Там места хватит всем!» — крикнула Фиасоль. В фургоне бабушка вынула из сумки их еду, а точнее печеньки, привезенные из Исландии. «У меня есть губная гармошка, так что я буду играть, а вы петь!» — сказала она. Глоя со смехом вынула из сумки игры. «Я могу почитать вам сказку о привидениях, которую я прихватила с собой, и у меня есть карманный фонарик, — сказала Пиппа и помахала фонариком. Готти вызвался рассказывать веселые истории, а Бида вынула шоколад. «Я буду присматривать за маленьким львом», — сказала Феосоль. «А я не буду спать ночью, потому что кто-то должен присматривать за всеми вами», — озабоченно сказала мама. «Никогда не знаешь, что прячется там в темноте». И вдруг... Раздался непонятный звук. «Кто там?» — спросила мама и взмахнула солнечным зонтиком, словно мечом. «Мы вооружены и очень опасны!» — продолжала она говорить на ломаном шведском языке. «Мы тоже», — ответил ей неприятный голос. Ужас охватил путешественников при виде банды, которая выплыла из темноты. Банду сопровождало огромное мохнатое чудовище, из пасти которого торчали клыки. «Держите вашего медведя, или я пущу вход вот это!» Сказала мама и помахала солнечным зонтиком. «А это совсем даже не медведь!» Захохотала длинноволосая старуха. «Ну да, это шведский горный пес!» Визгливо произнес коротышка с гитарой за спиной. «Держите его! У нас в клетке лев!» Хрипло сказала мама. «Держать нашего Бориса не надо!» Долговязый парень похлопал пса. «Вы не бойтесь», — сказала женщина и протянула маме руку. «Меня зовут Донка, это Коста и Спас, наш сын. Мы болгарские бродячие певцы, и иногда забираемся сюда на ночлег». Мама пожала руку Донке. «Добро пожаловать! Мы исландские путешественники». Глоя предложила гостям печенье, Спас развел костер, Донка стала обучать Глою и маму болгарским хороводным танцам. Борис подвывал под игру косты на гитаре, а Спас обучал Бидду колдовству. Бабушка играла на губной гармошке, Гути и Пиппа увлеклись привезенными играми. Фиасоль присматривала за маленьким львом. И удивлялась всему происходящему. «Так вот вы где! Прочь отсюда, бродяги!» — закричал охранник. Наши путешественники вскочили в страхе. Болгарские бродячие певцы пустились в бегство. Схватив весь свой багаж, они помчались по дорожке к павильону присмыкающихся. Путешественники выглядели очень плохо после ночных танцев вокруг костра. «Подождите меня здесь!» — сказала Фиасоль. «Я отнесу ее!» Она вошла в павильон с сумкой. Ее встретил мужчина, выдувавший большой пузырь из жевательной резинки. Фиасоль заплатила за вход и вошла в тропический лес здесь она открыла сумку обезьянка вскочила ей на плечи подергала за нос и тут же исчезла в листве Фиасоль услышала писк и поняла что он означает радостную встречу в семье обезьян до свидания маленький лев я никогда тебя не забуду утром измотанные путешественники сидели в поезде хорошенькая получилась история задумчиво сказал Гутти. «Еще бы!» — ответила Фиасоль. «А мы нарушили великий договор путешественников?» — спросил Гутти. «Наоборот, мы делали только, исключительно и всегда все, что ребенок в возрасте десяти лет и моложе, будет читать самым при самым веселым!» — сказала Фиасоль. «Но ведь ты совершила кражу!» — сказала Бидда. «И тем самым вышло далеко за все разумные пределы. — покачала головой Пиппа. «Это нарушение договора путешественников», — сказал Гутти. «То, что мы среди ночи исполняли хороводный танец с бродячими певцами?» — воскликнула бабушка и хлопнула себя по бедрам. «То, что мы вместе с детьми спали в парке развлечений?» — вздохнула Глоя. «Давайте никогда никому не будем рассказывать об этом. Будем держать все это в секрете». «Договорились», — сказала мама, — и вытянула руку. «Договорились!»